И их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение. Разве ты не замечал, как часто умолкали они, когда ты подходил к ним, и как сила их покидала их, как дым покидает угасающий огонь? Да, мой друг, укором совести являешься ты для своих ближних, ибо они недостойны тебя, и они ненавидят тебя, и охотно сосали бы твою кровь. Твои ближние будут всегда ядовитыми мухами». «То, что есть в тебе великого, должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух. Беги, мой друг, в свое уединение, туда, где веет суровый, свежий воздух. Не твое назначение быть махалкой от мух», — так говорил Заратустра. Оцеломудрие «Я люблю лес. В городах трудно жить, там слишком много похотливых людей». Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем в мечты похотливой женщины? И посмотрите на этих мужчин. Их глаза говорят, они не знают ничего лучше на земле, как лежать с женщиной. Грязь на дне их души и горе, если у грязи их есть еще дух. О, если бы вы совершенны были, по крайней мере, как звери, но зверям принадлежит невинность. Разве я советую вам убивать свои чувства?